Глава шестьдесят седьмая Запад Влажная кожа прильнула к его коже ласковая рука перебирает волосы Вот первое, что он осознал прежде, чем боль острая и мстительная ворвалась в его сон Воздух горел во рту воняя известью Он невольно заскулил Ян Ш, -ш Николайс Он узнал голос Хотела сказать лая, но с губ сорвался стон. Она закрыла ему рот ладонью. Ох, Никлы, слава богам. Когда он заскулил, она прижала примочку ему к албу. Надо молчать. Всё случившееся на Камариду мгновенно вспыхнуло в памяти. Никлы, не слушая её уговоров лежать тихо, схватился за горло. Там, где зиял второй рот, под пальцами оказалась гладкая нежная кожа. Шрам от прижигания. Подняв другую руку, он видел, что она оканчивается теперь опухшей культёй, схваченной чёрными стежками. На глаза выступили слёзы. Он, она там, даже сейчас понимал, что эти раны почти наверняка его убьют. ш, -ш, -ш. Лая гладила ему волосы, и у неё тоже щёки были влажными. «Мне так жаль, Никлайс!» Тошнотворная боль дёргала культю. Николайс взял у неё протянутый кусок кожи и изо всех сил закусил, чтобы не кричать. До его сознания дошёл натужный скрип. Николайс понемногу разобрал, что качка — не от боли, а от того, что они слаи подвешены в железной клетке. Если раньше страх держал Николайса в своих когтях, то теперь лишил разума. Первой его мыслью было, что золотая императрица бросила их умирать с голоду на берегу, но потом вспомнилось последнее, что он слышал, прежде чем потерять сознание. Барабанный бой драконьих крыльев. «Где?» — выдавил он. За словами угрожала подняться рвота. «Лая, где?» Она сглотнула так тяжело, что видно было, как дернулось горло. «Гора ужаса!» — Лая прижала его к себе. «Красные жилы в породе, в других горах таких нет». Здесь родился безымянный. Николай знал, что должен бы обмочиться от страха, но в голове была одна мысль — что до Брикстада отсюда рукой подать. Он усмирил срывавшееся дыхание. Прутья и решётки были редкими, можно протиснуться между ними, но падение убило бы обоих. В темноте пещеры он различил чешуйчатую громаду. «Красная чешуя. Нет ни живого зверя». На стенах пещеры кто-то изобразил воспоминания. Женщина в лазийском боевом шлеме стояла перед безымянным, пронзая мечом грудь зверя. Меч был аскалон, ошибиться невозможно, а та, что держала его в руках — Клеолинда Аньеню, принцесса Лазии. Сколько лжи! Красная чешуя, красные крылья, громада зверя покрывала большую часть стены. Николайс, впадая в бред, принялся пересчитывать его чешуйки, пока Лая утирала ему лоб. Что угодно, лишь бы отвлечься от мучительной боли. Он пересчитал дважды, пока не впал наконец в забытье и видел во сне мечи, кровь, рыжеволосый труп. Когда Лая окаменела, припав к нему, Николайс открыл глаза. В клетке появилась женщина, вся в белом. Тогда он понял, что бредит. «Собран!» Выдохнул он. Бредовый сон. Перед ним стояла собран Беретнет, черные волосы, восковая кожа. От такой ее красоты Никлэса всегда знобила, словно он стоял ногами на льду. Ее лицо приблизилось. Эти глаза — оттенка молочного нефрита. «Приветствую, Никлэс», — сказала она. «Меня зовут Калайба». Он даже захрипеть не сумел. Тело стало бесчувственным, неподвижной холодной тушей. «Ты должна быть в недоумении». Губы у нее были красные, как яблоки. «Прости, что утащила тебя в такую даль, но ты был на краю смерти, а я нахожу растрату жизни безвкусицей». Она опустила ему на голову ледяную ладонь. «Позволь я объясню. Я от первой крови, как и Непора, чью историю вы прочли на Камариду». Я вкусила плод боярышника, когда в Энисе еще не было королевы. Даже если бы Никлай смог говорить, а не слабо скулить, он не знал бы, что сказать этому существу. Дрожащая лая прижала его еще крепче. «Полагаю, ты знаешь, кто я такая. Представляю, как тебе страшно. Но здесь место безопасное. Я его приготовила, понимаешь ли, на весну». Калайба смахнула с глаз черные волосы. «Безымянный подраненный Клеолинды явился сюда, велел мне найти художника, чтобы изобразил его историю, тот день в Лазии, чтобы вечно помнить». Николай счел бы ее сумасшедшей, не ощущая он безумцем самого себя. Все это ему мерещится, не иначе. «Бессмертие мой дар», — говорила Калайба. «Я, в отличие от Непора, научилась им делиться, даже возвращать к жизни мертвых». Янарт. Ее дыхание несло зимний холод. Николай смотрел, завороженный ее взглядом. «Знаю, что ты алхимик. Позволь, я поделюсь своим даром с тобой. Научу, как распускать пряжу лет. Я могу показать, как воссоздать человека из пепла его костей». Лицо ее начало меняться. Зелень глаз сменилась серым, волосы стали красными, как кровь. «Взамен», — сказал ему Янарт. Мне нужна от тебя одна маленькая услуга. Впервые за много десятилетий дом Беретнет принимал правителей Юга. Эда стояла по правую руку от Сабран и следила за ними. Джантар Таумаргам, прозванный Великолепным, оправдывал свое прозвище. Сам он был не слишком внушителен, тонкокосный, легкий, как перышко, почти хрупкий на первый взгляд. Но вот глаза, как темницы. Тот, кто попал под его взгляд, принадлежал ему, пока джантар не отпустит. Одет он был в расшитое сапфировое одеяние с высоким воротом, схваченное золотым поясом. Саима его королева была уже на пути к Брикстоду. Рядом с ним стояла верховная правительница Лазии. Двадцатипятилетняя летняя Кагуда Аньеню была самой юной правительницей изведанного мира — Но ее осанка явно говорила, что всякий, кто отнесётся к ней легко, тяжко поплатится. Кожа её была тёмно-коричневой. Запястье и шею украшали раковины каури, пальцы блистали золотом. Шаль морского шёлка, сплетённого в куменгское кружево, окутывала её плечи. Со дня рождения к ней для защиты были приставлены четыре сестры обители. Не то чтобы Кагуда нуждалась в защите, по слухам, Она, как воительница, не уступала Клеолинде. «Как вам известно, у Менсиндона немного сухопутных войск», — говорила Сабран. «Волчьи шкуры из Хрота окажут большую помощь, как и их флот, сражающийся на моей стороне, но нужны еще солдаты». Она прервалась, чтобы перевести дыхание. Кум позабоченно взглянул на нее. «В вашем распоряжении достаточно людей и оружия, чтобы нанести ущерб армиям Сигоса». Под глазами у неё были чёрные круги. Сабран настояла, что встретит южных правителей стоя, но Эда знала, что она всё ещё горит. И Тани горячка приковала к постели. Она отведала плод. Сабран хотела, чтобы восточница присутствовала на приёме, но ещё важнее было дать ей отоспаться. Для предстоящего она должна быть сильной. «Эр-сир не участвует в этом конфликте», — сказал Джантар. «Певец за Рим против войны. Однако, если правдивы слухи, что расходятся по моим землям, у нас нет иного выбора, как взяться за оружие». Южные монархи явились под покровом ночи. Затем они собирались отправиться в Брикстад для совещания с великой княгиней Льети. Обсуждать стратегию в переписке было слишком опасно. Никто здесь не надел своей короны. За этим столом они встретились как равные. «Никто и никогда не захватывал Карскара», — напомнила Кагуда. Богатство ее голоса заставило всех сидящих с ней рядом подтянуться. Эти Виталды не зря выстроили свою крепость в горах. Наступление через вулканическое плато было бы безумием. «Согласен». Джантар склонился к карте. «Веретенный хребет кишит змеями». Он постучал по нему пальцем. Искалин располагает естественными укреплениями со всех сторон, кроме одной. Открыта граница с Лазией. Кагуда, не изменившись в лице, взглянула на карту. «Благородный арталотисток этим летом побывал во Дворце Спасения», — сказала Сабран. «И узнал, что народ Карскара служит безымянному не по своей воле. Если удалить короля Сигоса, Карскара сдастся сам, может быть, даже без крови». Она указала обозначенный на карте город. «Под дворцом проходит приготовленный на случай осады ход. Данмата Мороса, по-видимому, наша союзница и, возможно, сумеет помочь нам изнутри. Если маленький отряд до начала штурма проникнет через этот ход во дворец, мы могли бы покончить Сигоса. Но не с обороняющими корска размеями», — возразила Кагуда. Подошел слуга налить всем еще вина. Эда отказалась. Ей нужна была ясная голова. «Тебе следует знать, Сабран, — продолжала Кагуда, — что я бы не приложила свою печать к этой осаде, не будь она жизненно важна для Лазии. Скажу откровенно, сомнительная мысль, пожертвовать нашими воинами ради отвлекающего маневра, пока ты схватишься с безымянным. Ты оставила нам бой с котенком, а себе с котом, хотя до меня он может добраться так же скоро, как до тебя. «Отвлекающий маневр придумала я, Ваше Величество», — вмешалась Эда. Верховная правительница Лазии впервые взглянула на нее. У Эды мурашки пробежали по затылку. да Нурты», — произнесла Кагуда. «Штурмовать Карскара предложила королева Сабран, но это я посоветовала ей встретить безымянного над бездной. «Понимаю». «Конечно», — продолжала Эда, — «вы плоть и кровь Аньеню». «Вашей стране в первую очередь угрожает безымянный. Если вы пожелаете отомстить за его злодеяние против вашего народа, оставьте на осаде Карскара одного из своих полководцев и выходите с нами в море». «Я буду рада твоему мечу, Кагуда», — сказала Сабран, «если ты решишь сражаться рядом со мной». «Действительно», — Кагуда отпила глоток вина. «Представляю, как ты обрадуешься обществу еретички». Мы больше не зовем вас еретиками. Как я и обещала в письме, те времена прошли. Вижу, дому Беретнет понадобилось какая-то тысяча лет и вот такой величины бедствия, чтобы вспомнить о вежливости, которую проповедует ваша же вера». Сабран хватило мудрости выдержать паузу, давая ей время на размышления. Кагуда разглядывала Эду. «Нет», — решила она, — «с тобой пусть отправляется Раунус». Он моряк, а для моего народа настоящее важнее старинных обид. Они захотят видеть свою правительницу на ближайшем к дому поле битвы. Карскара слишком долго грозил нашим владением». Дальше разговор пошел о стратегии. Эда пыталась слушать внимательно, но мысли ее блуждали. Палата совета словно смыкалась вокруг, душила ее, и в конце концов Эда не выдержала. «С позволения ваших величеств!» Все прервали разговор. «Разумеется, дама Нурты!» Бегло улыбнулся ей Джантар. собран смотрел ей вслед, и Кагуда тоже. Ночь за стенами была на переломе. Эда своим ключом открыла калитку в личный сад, села там на каменную скамью и вцепилась в край сиденья. Должно быть, она не один час просидела так, заблудившись в своих мыслях. впервые игру ответственности, тяготил ее, как огромный камень на плечах. Все теперь решал вопрос, сумеют ли они стани справиться с жемчужинами. От них зависели тысячи жизней и само существование людского рода. Больше рассчитывать было не на что. Единственная надежда, что два осколка легенды способны связать зверя из горных недр. Каждый миг его жизни — это гибель солдат под стенами Карскара. Каждая минута — еще один сгоревший корабль. «Дамы Нурты!» — Эда подняла голову. Под начинающим светлеть небом перед ней стояла Кагуда Аньеню. «Ваше Величество!» — Эда встала. «Прошу тебя!» — ответила Кагуда. На ней теперь был отороченный мехом плащ, застегнутый брошью на плече. «Известно, что сестры обители не покоряются никому, кроме матери!» Тем не менее, Эда оказала ей должное почтение. Правда, обитель не подчинялась никому, кроме настоятельницы, но в Кагуда текла кровь Ангению, династии матери. Кагуда задумчиво рассматривала Эду. От красоты верховной правительницы замирало сердце. Узкие продолговатые глаза с поднятыми кверху уголками в глубоких глазницах над широкими скулами. Сейчас, когда она стояла, Эди видна была ее юбка и стапы сочного оранжевого оттенка. Волосы покрывала шапка королевы-воительницы. «Ты, как видно, глубоко задумалась», — сказала Кагуда. «Мне есть о чем подумать, Ваше Величество». «Как и всем нам», — Кагуда оглянулась на алебастровую башню. «Наш военный совет пока что закончен. Может, ты не откажешься прогуляться со мной? Мне нужно подышать воздухом». «Это честь для меня». Они пошли по гравийной дорожке, змеившейся через сад. Стражи Кагуда с золотыми браслетами выше локтя и смертоносными даже на вид копьями следовали за ними, чуть приотстав. «Я знаю, кто ты, Эда Сакнара», — Население не заговорила Кагуда. «Косарак-испад несколько лет рассказал мне о молодой женщине, которой поручено охранять королеву Иниса. Эда надеялась, что сумела скрыть изумление. «Подозреваю, что ты уже знаешь о смерти настоятельницы и о том, что обитель, по всей видимости, захвачена ведьмой». «Я молилась, чтобы это оказалось ошибкой», — сказала Эда. «Не все наши молитвы приносят плоды», — заметила Кагуда. «Между твоим и моим народом всегда было взаимопонимание. Клеолинда Лазийская принадлежала к моему дому. Я, как и мои предки, дорожила союзом с ее девами». Без вашей поддержки мы не достигли бы таких успехов». Кагуда остановилась, развернулась к ней. «Буду говорить прямо», — сказала она. «Я пригласила тебя на прогулку, чтобы с тобой познакомиться, самолично. Красным девам что ни говори, скоро предстоит выбирать новую настоятельницу». В животе у Эды что-то оборвалось. «Мой голос не в счет. Для обители я изменница. Может быть и так». но тебе, возможно, предстоит сойтись с ее самым древним врагом. Если ты сумеешь поразить безымянного, тебе, конечно, простят все прегрешения. Если бы так. Мита Еданье, в отличие от своих предшественниц, смотрела себе под ноги. Нет, порой это разумно, даже необходимо. Но ты, Эда, если твое возвышение при низком дворе о чем-то говорит, стала бы смотреть шире. «Правители должны совмещать оба подхода». Эда позволила ее словам укорениться в душе. «Быть может, из них ничего и не прорастет, но пусть тебе семя лежит». «Ты никогда не мечтала стать настоятельницей?» — спросила Кагуда. «Ты ведь потомок Саяти Акнары, женщины, которую Клеолинда сочла себе достойной преемницей». «Конечно же, она мечтала». Каждая девочка в обители мечтала стать красной девой, а каждая красная дева, что станет однажды предстоятельницей матери. «Не замечаю, чтобы широта взгляда пошла мне на пользу», — тихо возразила Эда. «Я изгнана, объявлена ведьмой. Одну из моих же сестер послали от меня избавиться. Я восемь лет отдала защите королевы Сабран в убеждении, что в ней течет кровь матери. И что же?» Я узнаю, что ничего подобного нет. На это Кагуда тонко улыбнулась. Вы и раньше в это не верили? О, не на минуту. Мы с тобой обе знаем, что Клеолинда Аньеню с ее готовностью умереть за свой народ никогда не покинула бы его ради Голиана Беретнета. Ты тоже знала, хоть и не могла доказать, но правда так или иначе всегда всплывает на свет. Верховная правительница запрокинула лицо. На небе гасла бледная луна. Сабран обещала, что когда сражения останутся позади, она возвестит миру, кто на самом деле победил безымянного тысячу лет назад, вернет матери, причитающиеся ей почести. Такая правда должна была до основания потрясти страны-добродетели. Она прозвенит колоколом над всеми континентами. «Вижу, тебя это удивляет не меньше, чем меня». пряча улыбку, заметила Кагуда. Вековую ложь, конечно, не расплетешь в один день. Дети прошлых веков умирали в убеждении, что меч был в руках Голиана Беретнета, а Клеолинду Аньеню считали лишь его обожающей невестой. Этого не отменить и не исправить. Но дети завтрашнего дня будут знать правду. Эда понимала, сколько боли это причинит Сабран. окончательный, прилюдный разрыв своей связи с женщиной, которую она знала как деву, с той, правда которой всегда была от нее скрыта. Но Сабран это сделает, потому что это правильный путь, единственно правильный. «Я верю в обитель и всегда верила», сказала Кагуда, положив ладонь ей на плечо. «Боги с тобой, да Закнара. Я очень надеюсь, что мы еще встретимся». «И я надеюсь». Эда склонилась перед кровью Аньеню и удивилась, когда Кагуда ответила ей тем же. Они расстались у ворот личного сада королевы. Рассвет уже высветлил небосклон, когда Эда прислонилась к стене. Новые неверные надежды кружили ей голову. Настоятельница. Если она совладает с безымянным, верховная правительница поддержит любые ее притязания на этот пост. Это немало. До Маньеню удостаивал своей поддержки немногих настоятельниц прошлого. Ее вырвал из грез и вернул к действительности голос, окликнувший по имени. К ней бежала, насколько позволяли бежать юбки, Маргарет. «Эда», — заговорила она, схватив подругу за руки, «Король Жантар получил мое письмо. Он привез с собой отважного». Эда с натугой улыбнулась. «Я рада». Тебе нехорошо? — нахмурилась Маргарет. «Мне прекрасно». Обе повернулись к дворцовым воротам, куда стекались послушать речь собран придворные. Маргарет взяла Эду под руку. «Я не верила, что настанет такой день», — говорила она, медленно следуя за остальными. «День, когда королева Беретнет объявит возобновление войны с драконьим воинством». Ворота дворца еще не открывались. За ними стояли плотные ряды городской стражи. Дальше собрался двор. Господа и простой народ смотрели друг на друга через решетку. «Ты спрашивала про мою свадьбу. Я собралась обвенчаться с Торианом, как только ты очнешься», — сказала Маргарет. «Но как же теперь без лота?» «Так когда же?» «После сражения». «Ты вытерпишь так долго?» Маргарет пихнула ее локтем в бок. «Рыцарь верности велит терпеть и ждать». Толпа за воротами густела, выкликала королеву. Когда стрелки часов придвинулись к шести, вышла к воротам Тани. Кто-то вычесал ей из волос колтуны и нашел штаны и рубашку. Эда ответила на кивок восточницы. Она уже чувствовала в ней горячий и яркий уголек Сидена. На башне зазвонили колокола. Королевские фанфары призвали толпу к молчанию. Тишину вскоре нарушил звон подков. собран выехала к народу на белом коне, в полном вооружении. На ней был серебристый зимний доспех. Плащ багрового бархата откинут, чтобы виден был церемониальный меч на боку, а губы алеют, как свежие розы. Волосы заплетены в уложенные улитками косы. Такую прическу ввела в обиход Глориан III. За ней ехали герцоги духа, каждый под родовым стягом. Тони невозмутимо проводила их взглядом. Рыцарские кони остановились за воротами. собран крепче ухватила повод, когда Оролак, обогнав коня, встал перед ней, готовый к защите. В горле у него тихо клокотало. Высоко подняв голову, королева Ениса ответила на ошеломленные взгляды горожан. «Мой возлюбленный народ добродетели!» заговорила она, и в голосе ее была сила. «Драконье воинство снова здесь».